А к этим салонам, как известно, очень и очень прислушиваются, и в конце концов Монт-Симон получит благодарность. Во всяком случае, фонды его там в Петербурге несомненно повысятся. Он отвечал еврейской депутатции изъявлением своей сердечной благодарности за адрес, прибавив, что такая лестная и беспристрастная оценка его служебной деятельности Именно со стороны их обывателей евреев весьма ему приятно и служе даже утешительным воздаянием за все его труды и заботы о пользах и спокойствии граждан веренной ему губернии. Затем добавил, что общественному их приговору немедленно же даст законный ход. Благодарил их за то, что они сами так охотно помогают правительственному правосудию. в раскрытии истины. И в заключении сообщил, что вчера ещё назначил особую комиссию, куда войдут и члены от еврейского общества, для разбора и определения суммы понесённых евреями убытков. Таким образом, обе стороны расстались в полном взаимном удовлетворении. Еврейи-депутаты были в восторге, «Айхитшес губернаторес!» «Дас и сайн верклихес начальникес!» Восклицали они между собой при выходе из губернаторской залы. Нарочно для того, чтобы эти, так сказать, интимные похвалы их, были услышаны посторонними и переданы по назначению. Иссахар-берр Как личённый зачинщик, взятый к тому же с поличным, не был выпущен из тюрьмы, когда выпускали всех арестованных стакистов этого погрома, как христиан, так и евреев. На поруки же взять его было никому, так как ни один еврей не отважился бы на это под страхом хирима. Через несколько недель ему вышло решение, и общественный приговор всецело был исполнен. как над ним, так и над пятью его единомышленниками. Нужды нет, что эти ни в чём не попались и ни в чём даже не были уличаемы. Общественный приговор и довольно. Семье их остались в круглой нищете, потому что недвижимое имущество их было секвестровано кагалом якобы за неуплаченные им долги еврейскому обществу. По поводу этой кары Украинский Кагал объявил следующий манифест ко всему местному Израилю. «Мазел тоф! Следующей радостью да возрадуется всякий! 18 сего на истекающего года все добропорядочные обыватели нашей благочестивой общины, да процветет она и возвеличится, были поражены неслыханной дерзостью, с какой бывшей Морейне, Ныне Ам-Гаарец из Сахар-Бер и его гнусные сотоварищи, такие-то, перечисляются поименно, осмелились публично в доме молитвы поносить весь совет причистого Кагала и обличать его якобы в нарушении и осквернении Святой Субботы. Высокомудрый, высокочтимый, достойнейший и великий наш раввина-господин Барух Бен-Осел натансон -e сей ослепительный свет иудейства и перал всякой учёности, мудрости и благочестия, да возвысится слава его. Тогда же неопровержимо изобличил с непреложной очевидностью и изумительным остроумием всю жалкую слепоту и непонимание этих грубых невежд и интриганов. Десница Всевышнего не оставила их без воздаяния и достойно покаралась их нечестивцев за оскорбление причистого Кагала рукой Адоне Гаареца. Да уразумеют это и остерегутся все остальные единомышленники этих негодяев. И доведомо им будет наперед, что причистый Кагал знает их всех наперечет и неусыпно станет следить за ними. по вся дни живота их. Ибо такая же кара от руки Адоне Гааретца ожидает и их скудоумные головы при малейшем оказательстве с их стороны строптивости или вольнодумства. За малейшее нарушение постановлений Кагала, за порицание их, за сомнение в их безусловной правильности и за колебание Кагального авторитета Виновные беспощадно подвергнутся ссылке в Сибирь или иному тяжкому наказанию по уставу о нарушении хирима. На таких отступников от Израиля и закона будут прежде всего наложены большие штрафы, и не пощадятся ни личная честь нарушителей, ни честь их жён и семейств, и никакие отговорки и оправдания не будут приняты. Покорным же да будет приятно, да не зайдет на них доброе благословение, и да возрадуются они на праздниках и торжествах своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и внуков. Мир Израилю! Да будет на то воля Господня! Аминь! Манифест этот, равно как и самая кара, Разразившаяся над Ис Сахаром и его друзьями произвели громовое впечатление на всё. Не только украинское, но и дальнее еврейство. А в городе водворилась просто паника. Противники не смели и рта разинуть, держались ниже травы, тише воды, даже на улицу показаться боялись. Да и сами верные и благочестивые, хотя и ликовали но тоже держали ухо востро и опасались за каждое своё неосторожное слово зато кагал кагал торжествовал конец книги запись производится по изданию Москва издательство Камея 1993 год читает Олег Фёдоров